Глава шестая. Маневренная группа. За ночь еще восемнадцать самолетов отправились следом за первым, и лишь к трем часам немцы дали отдохнуть ракетчикам. Марлену удалось поспать часа четыре, и на рассвете он сам себе скомандовал подъем. Сумеречная синева лишь подчеркивала, какая холодина стояла, а небо еще недавно ясное помалу затягивалось тучами. Серая хмарь придавала лесу угрюмости. Солнце за ельником поднималось красное, как яблоко. Румяное, но тепла от него шло мало, свет один. А когда солнечная алость помалу перешла в ярую желтизну, заплывшую облачностью, из леса пожаловали разведчики во главе с цариндашей Доржиевым. Разведка волокла брезент с грузом. Ящики какие-то, коробки. «Там самолет немецкий валяется», — доложил Царендаши. «Не сгорел, развалился только. В нем продукты. Ну не бросать же!» «Недурно вы отоварились», — ухмыльнулся Исаев, поднимая коробку бельгийского шоколада. «А вон и колбаса, печенье, сгущенка датская, коньячок. Мартель, однако. Видать, офицерам подарочки везли. Будем считать, что доставили по адресу». Поискав глазами свободные студии Беккер Марлен подозвал шофера и указал его на кабину. «Проведешь к самолету и загрузитесь по-быстрому, а мы восточнее расположимся». «Ладно, по следам найдем». Вкусно и питательно позавтракав, ракетчики собрали все свое хозяйство и двинулись к востоку, растягивая батареи и дивизионы цепочкой, словно перегораживая путь немецким самолетом. «Не облетишь!» «Аркаш, свяжись с летунами, пусть бдят. Скорее всего, пожалуют бомберы». «Понял». К Марлену подошел отец, и оба Исаевых поглядели, как редкие голубоватые просветы заволакиваются тучами. «Думаешь, полетят?» — спросил старший. «А куда им деваться? Приказ Гитлера. А мы им весь кайф обломали. Почти сутки ни одного самолета. Окруженцы голодные сидят» а патроны кончаются». Марленович ухмыльнулся. «Товарищ младший лейтенант, разрешите обратиться?» «Слушаю, товарищ старший сержант». «Ха-ха! Нет, здорово, и я очень рад, что так все получилось. Меня, правда, до сих пор потом шибает, как только вспомню, где я и когда, но ничего, привыкну». «Не привыкнешь, батя». «Вот если портал вдруг закроется наглухо или его бомбы разнесет...» «Нет, тогда тоже привычки не будет. Смиришься просто». Исаев-старший наметил улыбку. «Ну, не так все плохо. Знаешь, я раньше думал, как же мне повезло, что родился в СССР. Нет, речь не о гордости за сверхдержаву. Все куда проще, даже примитивней». Я просто помнил вкус настоящего мороженого за 13 копеек, сделанного из молока, сливок, масла и сахара, понимаешь? Безо всех этих стабилизаторов, ароматизаторов и прочих ешек. И газ в воду, помню, обычная газировка с фруктовым сиропом, ничего лишнего, никакой химии. И мне было так жалко тебя, угощавшегося каким-то странным мармеладом, больше всего похожим на пластмассу. Да уж... Здесь-то и пластмасс пока что нету почти, а до будущих суррогатов не докатились. Знаешь, какой тут гост на колбасу докторскую? Не помню точно соотношение, но что-то вроде 30% свинины, 70% говядины плюс специи. Сплошное мясо. Так что поем еще натурального, не волнуйся. «Да я и не волнуюсь», — вздохнул отец. «Если честно, меня назад совершенно не тянет. Маму бы твою еще сюда перетащить. Совсем хорошо было бы». «Да я и сам такой», — рассмеялся Марлен. «Я, когда в будущем побывал, в командировку, так сказать, съездил, спешил обратно попасть. И не потому только, что время шло, а наши гибли. Я хотел сюда. Здесь все как-то по-настоящему, что ли». «Жёстко, бедно, но всё равно хорошо». «Я как-то приметил одну девушку», — протянул Марленович. «Всё вокруг тебя крутилось». Ильич и заулыбался. «Если я надумаю жениться, то на Наташе». «Ого! А как же твой обед безбрачия?» «Да какой там обед? Все будущие вотребеньки, вроде феминизма, сексизма или child-free? Сейчас даже в Штатах не котируются, а в Союзе тем более. Ладно, бать, поехали, нам уже машут. Новую позицию оборудовали километрах в пяти восточнее, на Большой Луговине, где нигде утыканы одинокими деревьями. Кунги укрыли маск сетями, а ПУ расположили в зыбкой тени леса. На подлете с юга не различишь, пока не окажешься над самым лугом состыковали кабельные разъемы, завели дизель-генератор, сделали горизонтирование, ориентирование, выставили углы заряжения, провели автономный контроль и чекап функционирования СУС системы управления стартом. У новичков-зенитчиков получалось все лучше и лучше. Навык появлялся, рефлекс вырабатывался. Подошел Лягин. Капитан относился к младшему лейтенанту Исаеву, как и к командиру в звании не ниже полковника. Третье в боевом положении. Пусковая заряжена, борт состыкован. — Принято, — кивнул Марлен. — Проверь, как там с четвертой. — Есть! Гусеничные ЗСУ с 37-миллиметровыми зенитными автоматами Марлен укрыл до поры до времени. ЗСУшек в этот рейд он взял побольше. С его группой осталось пять машин. У соседей было всего три, зато одна из ЗСУ была вооружена с четверенной установкой 45-миллиметровых орудий. Как выдаст очередь, так и на земле груда дымящегося дюраля. А ты не летай. Тебя сюда никто не звал. Марлен Ильич обратился к Исаеву Лягин. А давайте выдвинем к югу пару ЗСУ. Пусть они первыми открывают огонь. И вызывают огонь на себя? Прищурился Марлен. Да, твердо сказал капитан. Зато фрицы будут перед нами, как пирожки на подносе. Как мишени в тире. Исаев подумал и крикнул, подзывая взводного. «Гусев!» Кому взвода в шлеме приблизился, переходя на бег. Марлен сжато изложил суть предложения Лягина. Гусев задумался и просветлел. «Можно попробовать, товарищ Исаев. Вы не думаете, нас разбомбить нелегко. Мы юркие». «Ладно, юркие», — вздохнул Марлен. «Выдвигайся. Есть выдвигаться». Вскоре две ЗСУ, объезжая луговину по кругу, скрылись в лесу. Южнее открытых мест не наблюдалось, но попадались редколесья в болотистых местах. Там ЗСУ и засядут. Вот так в тревожном ожидании тянулось время. Тянулось до самого полудня, когда стал задувать ветер, нагоняя холоду и распихивая тучи, словно ленивых коров на небесном пастбище. Боевая тревога! С юга идет группа целей. Дальность 24. Марлен похолодел. Началось. Ему не надо было далеко ходить, чтобы услышать доклады локаторщиков. Шла девятка бомбардировщиков, судя по всему, лоптёжников Ю-87. Их сопровождали мистер мессершмиты числом 12. Готовность. Первая в боевое положение. Вторая и третья в боевое положение. Четвертая... Принято. Даю подготовку. Из кабины слышны переговоры. Азимут 130, дальность 12. Перейти на АС. Есть АС. Расчеты в укрытие. Отдав последнюю команду, Исаев бросился к радистам. Вызывай Гусева. Гусев на связи, товарищ младший лейтенант. Гусев, прием. Как слышишь? Слышу хорошо. И вижу. Тогда огонь. Есть. Немецкие самолеты показались над лесом. До них было еще далеко. Они виднелись, как игрушечные. Вот один из них задымил и отвалил в сторону. ЗСУ поработали. Лаптежники тут же закружились, затевая обычную крусель над засадой. Мессеры велись чуть выше, приглядывая за подопечными. Второй взвод в укрытии. Третий взвод. Принято. Групповую цель уничтожить. Четырьмя. «Очередью! Темп шесть! первый пуск!» «Есть первый пуск!» Ракета, безмолвно лежавшая на пусковой, вдруг ожила, с ревом и воем выпустила оранжевый хвост выхлопа, сорвалась, полетела. И «Еще одна! И еще! Есть захват! Есть наведение!» Марлен пригнул голову в ушанке и каске. Комья земли камешки, вырванные струей ПРД, забарабанили по спине. Было видно, как эти самые ПРД были сброшены по очереди. Четыре красноватые точки ракеты уходили все дальше, все выше. «Есть команда КЗ». Сработала радиовзрыватель, яркая вспышка взрыва подсветила тучи снизу. «Первая есть подрыв. Цель уничтожена. Вторая есть подрыв. Третья, четвертое, есть подрывы. Цели уничтожены. Расход четыре». Небо над лесом вдалеке охватило пламя и облака дыма, бурого в оцветах зарева. К пусковым! ТЗМ из Студебекера уже подъезжала к пусковым установкам. Срежай! Первый взвод бегом зарядил ракету, Марлен состыковал ее борт с пусковой. Первая готова. Принято всем оставаться на местах. Тут к западу от позиции полыхнула и из-за леса вынырнула ракета. Сбросив ступень, она набрала скорость и понеслась прямо в гущу немецких самолетов, разрывая круг карусели. Подрыв был удачен. Вместе с Юнкерсом вниз полетел и мисс Шмидт. Одной БЧ хватило на обоих. А тут и ЗСУ добавили. Были видны промельки трассеров. Есть! Готов! Один из лоптёжников распустил чадный дымный шлейф, потянул над лесом, сбрасывая бомбы в замерзшее болото, дабы облегчиться. Но это не помогло. Задевая крыльями верхушки деревьев, ломая их, стряхивая снег и распадаясь сам Юнкерс врезался в мёрзлую землю. С прибытием первый пуск есть первый пуск. Только что установленная ракета взлетела, швыряясь комьями земли и липким снегом. Есть захват, есть наведение, есть подрыв, цель поражена. И тут всю малину испортили лаги, налетевшие с запада. Их было много, эскадрильи две как минимум, и пилоты сходу взялись за худых с Парочка оставшихся бомбовозов поспешила удрать, а вот мессеры не могли этого сделать, русские насели плотно. Правда, первым был сбит как раз Лак-3, но следом и ме 9 отправился. Объятый пламенем, он эффектно несся понад самой землей. Снег курился под ним, пока левое крыло не срубило одиноко стоявшее дерево. Истребитель закрутило, завертело, кувыркаясь, худой загорелся и сам собой разобрался на части. Цель с юга. Сначала Марлен удивился очевидной глупости. Из-за леса, обходя собачью свалку, истребителей показался одиночный Ю-52, тащивший на буксире планер. Немцы что, под шумок решили подсобить своим? Однако вскоре Исаев понял. Это по их душе. ЗСУ первым делом набросились на тетушку Ю, а планер, отцепив буксир, заскользил на посадку, подныривая под трассеры. «Серая Гота!» Села на снег, разбрасывая сугробы, и ее борт тут же покинули немецкие десантники в белых масках-халатах. Зачистили очереди Шмайсеров и МГ-34. «Доржеев, отрезай их от леса!» «Есть!» ЗСУ, выехавшие из-за деревьев, наклонила спарку и открыла беглый огонь. Лишь один из снарядов угодил в цель, разбрасывая тефтонскую кровь а десантники залегли, постреливая из укрытий, из-за кочек пней высовываясь из промоин и ям. Скомандовав от бой поход, Марлен сорвался со спины ППШ. Стреляя на бегу, он добрался до купы деревьев, где засел его отец, и крикнул подползавшему Лягину. — Команду слышал! Уводи всех! А? Живо! — Есть! Переглянувшись с Ильей Марленовичем, Исаев буркнул прикроем. Доржев расставил своих стрелков вдоль всей опушки и в хороших местах между двух деревьев, в обхват или под защитой нескольких спиленных стволов. Нет зоты конечно, но хоть что-то. Работали из пулеметов ДШК и опытных автоматов ППС-42. Немцы постреливали и копошились, выдвигаясь на фланги. Больше всего копошившихся наблюдалось справа, где стояла пусковая установка с С-15. Сама П.У., как выяснилось, сильно пострадала от осколков, а вот ракета была цела. Можно было бы загрузить ракету обратно на ТМЗ, но Марлен не спешил с этим. — Лягин, готовь ракету. — К пуску, — удивился капитан. — Команде Козе. Капитан посмотрел на Исаева с недоумением, а потом до него стало доходить. а, -а, -а Сделаем! Марлен выпустил очередь влево, старательно избегая вести огонь на правом фланге. Пусть немцы отползают туда. Весьма вероятно, что немцы не зря высадили десант. Не для того лишь, чтобы русским насолить, а чтобы разобраться с тем чудо-оружием, которое унтерменши применили против истинных арийцев. Мобильная группа поспешно отходила, делалось все тише. Доржиев встал снимать стрелков, а Марлен ждал и дождался. Гитлеровцы и в самом деле не стали преследовать ракетчиков. Они сползались к ракете и живо обсуждали увиденное. Двое или трое даже попытались приподнять носовую часть С-15. Скрываясь за деревом, Исаев махнул лягину, едва заметному среди густого подлеска. Капитан кивнул, и через секунду ракета взорвалась прямо на пусковой, уничтожая половину десантников. Пороховой ракетный двигатель не рванул вместе с БЧ. Отброшенный в сторону, он сработал и прыгал по заснеженному лугу, кувыркаясь и извергая пламя. «Уходим!» Еще трое суток мобильная группа дежурила на подступах к Демяновскому котлу, отстреливая самолеты Люфтваффе. Немцы пытались по-всякому проникнуть к окруженцам и с востока залетали, и с запада, и на предельной высоте. И отовсюду их сбивали. Меньше чем за неделю фрицы потеряли более 450 транспортников, и половину этих потерь обеспечили ракеты С-15. Разломав, так сказать, воздушный мост... Красная армия лишила второй корпус, попавший в окружение, самой возможности сопротивляться. В ответ на удары советской артиллерии немцам нечем было ответить. Голодные замерзшие фрицы экономили патроны, мины и снаряды. За несколько дней до марта в бой за Демянск были брошены четыре взвода танков КВ-1СМ со 107 миллиметровыми орудиями, а сверху немецкие части бомбили П-8, оснащенные новыми радиоприцелами. До корректируемых авиабомб было еще далековато, но хоть прицеливание выходило точнее. И в начале марта потянулись на восток тысячные толпы пленных. Гемянский выступ занимался не просто так. Отсюда немцы намеревались нанести удар по Москве. Но не сложилось а похудевшие и заросшие ракетчики вернулись в столицу СССР с победой.